Пару дней спустя прибыло письмо от Равелстона. Пространно, деликатно повторялись устные доводы, а общий смысл сводился к тому, что позиция Гордона чрезвычайно достойна и в принципе справедлива, но... Столь ясное, столь очевидное но... Гордон не ответил. Увиделись они только через полгода, хотя за это время Равилстон не раз пробовал навести мосты. Странно, можно сказать, позорно для убежденного социалиста, но мысль, забившимся в жалкой дыре умным культурным Гордоне тревожила сильнее, нежели судьбы всех безработных Миддлсбора. «Надеясь расшевелить Гордона», Редактор «Антихриста» неоднократно посылал ему просьбы дать что-нибудь в журнал. Гордон не отозвался. Дружба их, чувствовал он, кончилась. Деньки, когда он проживал у Равилстона, все погубили. Убивает дружбу, благотворительность. А еще Джулия и Розмарии. Эти, в отличие от Равилстона, не смущались, выкладывали все, что думали. Без всяких уклончивых в принципе прав, твердо знали, что правоты в отказе от хорошей работы нет и быть не может. И беспрестанно умоляли вернуться в новый Альбион. Хуже всего травили сообща. Как-то уж Розмари сумела свести знакомство с Джулией. Теперь они частенько собирались обсудить Гордона, чье поведение просто бесит, единственная тема заседаний их женской лиги. Потом устно и письменно, хором и поодиночке долбили его. Совершенно извели. Хорошо, еще ни одна пока не видела его берлоги у мамаши Микин, Джулию бы наверняка удар хватил. Впрочем, достаточно того, что обе побывали на его службе. Розмари несколько раз приходила, Джулия лишь однажды смогла вырваться из кафе. Эта ничтожная, гадкая библиотека привела их в ужас. Работать у не было, конечно, не особенно доходно, но уж никак не стыдно. К тому же общение с приличной читающей публикой ему, литератору, могло чем-нибудь пригодиться. Но за гроши сидеть где-то в трущобах и тупо выдавать невеждам бульварный хлам? Зачем?